Аршинцева. огромное зеркало запомнило тебя мелкой, боящейся насекомых и гнева мамы. Она молчит так, что лучше бы била тарелки. А лыча и дождь стучат в оконные рамы, звук испытаний на полигоне. Как там моя рассада, бабушка Клава? В рассохшемся ящике на балконе. Осторожно, пол — это лава. Молчание наполняет дом по колено. В нем больше нет никаких историй. У не сворачиваешь налево. Извилистой горной тропкой спускаешься к морю. За тобой бредут стада коз и плеяды кошек. На Аршинцевском пляже оставляет тебя одну. Видишь на песке среды маленьких ножек, уводящих в самую. Самую глубину.